1 апреля мы вновь собрались для контакта с вами. Сегодня у посредника нашего переводчика хороший день. Он получил квартиру. Правда, на первом этаже не очень доволен. Может это скажется на его эмоциональном сознании. Интересно будет поч почувствовать. Теперь будем задавать вопросы. Вы готовы отвечать? Мы прервали в прошлый раз на вопросах о судьбе России, судьбе нашей страны. И вот такой. Сталин. антипод Ленина? Или, как мы склонны думать, его продолжение, его развитие? Нет. Он вот совершенно развитие. Ты какие цели ставил тогда Сталин, отличный от Ленина? Нам показалось, что Он просто продлил идеи Ленина только в более жестком плане. Слышите, может быть, разные люди, да, стербни, да. Вы говорите Как вы понимаете? Ну, мы сами порой добегаем что-то, считая правду, нарушаем. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В он поймет, что находится сознание, да? В нашем.. Скорее всего, он все-таки в Бес... полубессознательном состоянии. Нет. Сейчас он находится в полном собой. Прямо не в полном серии. Черезно. Мы подумаем над вопросами к нему. Хорошо. Это сегодняшний такой эксперимент вами, да? Нет, это ваш. Не вот. Хорошо, я продолжу. Многими людьми признаются заслуги Сталина в создании огромной и влиятельной империи СССР. Эти заслуги можно признать более важными, чем его кровавую роль палача народов. Мы говорили вам. А цели? Вы слышите, значит? Зачем я его очень Старается. Отключай сами. Не, не буду. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Правильная цель. У меня папа и хорошо. Да. Согласитесь. Не только не него. Да. Можно ли, на ваш взгляд, считать Сталина гениальным человеком? Или это просто монстр, жестокий интриган с гипертрофированной жаждой власти? Надо, скажем так, многие из вас обыкновенные люди. Но когда к ним кто-то приходит из лучше вы создаваете гений. Да, мы не волим, что остальное в вашем планете контакте. Но, если вы таскаете, вы будете недалеки <как> Это свойственно многим людям. Это одержимость. Одержимость. У вас есть такая компания, одержимость. Понятно, нет. Мне, короче. Интересно. Сталин уничтожил интеллектуальную элиту России. Нет, не делал Еще при Ленине, да? Года ранее. В нашем Революция. Но все-таки он своими гулагами, лагерями подорвал генетический фонд нации. Каким силам космоса это было угодно? Почему светлые силы оказались безучастными, наблюдая наблюдаете истребление генетического флота на России? Почему вы шли безучастными? Были безучастны. вышли Вы шли на убой. И очень-то сопротивлялись. Mm -hmm. Почему беды ваши и вы получаете свою господа? кого-то ясно а за какие грехи русские получили тиранию сталина водили не бой это первый второй согласитесь что чем выше человек чем выше победа и mm. подумать женщина Вот так, вот, блин. Она, может быть, вот, самой долго существует, самой злой. Я один мужчина не сравниваю с ним. И Так народ лош. Вот, на женщине. У нас есть ощущение, что доведись испытать все, что пришлось на долю россиян, другим нациям, менее стабильным, стойким например, финнам, норвежцам, итальянцам. Их страны бы уже рухнули и ассимилировали. Мы почему-то пока живем, хотя и прозябаем. Говорят, говорит ли это о силе и жизнестойкости нации? Может же вам сказали. чем больше сил, чем выше вы подниметесь, тем меньше вы поднимете. смотря в какую сторону примените. Да? Мы не говорили вам, что мы измерим. Но многие из вас писали и вы говорили вот о вашей России, что вы будете помнить центре. Так вот, несмотря на веру, вы хотите продолжить? Только. Есть столько обучения, есть борьба, И к вам приходят вожди ваши, чтобы не служить вам. они не знают того, и считают, что останутся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потворите дом, что делаете сами. Хотя кто делает вашим рукам, вашим место. Мы говорим Так. Почитайте. Почитайте. Случайно. Экспертизу. Какую экспертизу? Один, два, три. Хорошо. А, о какой экспертизе вы говорите, э -э, ведете речь? Конечно, после смерти. Но разве могут диагноз, его вам известен, быть публикован при его жизни? Диагноз э -э, состояния мозга? Или чего? Вашем понять психологика, здоров. Mm. а, -а, -а. Да, да, да, это говорит, что он был <связь> параноик. Это вы подтверждаете тоже? Поймите, много сделано вам, тем больше рука. ваши и не боль. что вы понимаете, да, идеи. Так, вы родили монстра. вы ваш образ один. Два, три, четыре. Подумайте. Если бы он не было, Ваймин, был рожден вами. Правда, мог бы он владеть вами. Подумайте, как он владельный. Ну почему не смогли противостоять при жизни такое? Жило. Жило. Пошли все тяжело, что было в стране вашей. Воплотилось, воплотилось в личность. И так Прости, да. Это мы до сих пор получаем И долго получаем mm -hmm. Ясно Но несмотря на уверование Что Россия, Россия Предопределено быть духовным Вождем земного человечества У нас не исчезает сомнение В этой миссионерской особи... способности русских Мы слишком деградируем На наш взгляд Если говорить по большому счету Мы жадные, ленивые, завистливы, агрессивны В массе своей Где ж корни духовного обновления, которое вы вывед... видите? Мы же говорили вам, чем больше сил, тем больше упадете или подниметесь. Поймите, почти вся ваша память энергии находится у вас в вашей России. И потому использую ее. Три, два, три ладно, ну, подаем крайний Четыре. Пять. Может, задавать вопросы дальше? Давай. Не говорите о себе. Говорите о себе. Потом ошибка ваша, что вы о тебя все хотите весь мир или нет. себя нет. Вы весь мир меряете относительно себя. Потом ошибка. Каждого из вас. Согласен. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В общем, по вашему комелушке не нравится слово. Какое? Один. Два. Три. Четыре. Найдите другую замену. Подумайте Вот наблюдая историю иных стран, США, Франции, Англии и других, мы убеждаемся, что там. Эволюция развития идет более цивилизованно, без колоссальных человеческих жертв. Получается, что там люди умнее и человечнее, чем в России. Как вы? Ну говорим. Читать головы, да? Как вы верите? Если она позебала бы так, поземаете его, вы? вы бы не заметили. Я хочу сюда, что вы Что? что? Как раз вы Затемите Вы На физическом получите. И, Один Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Один Два Три Четыре Пять Шесть 9, 7, 8, 9, 1, 2, 3. И чистый контакт. Вы мешали лучше. Находится в полном сознании. И потолок старается у нас боль. Чем не может. Скажите, а может быть тогда лишить его этого сознания? Зачем? Тогда потом носили. Ну, они мы играем по вашим правилам. Мы пришли к вам. И потом выхози мы целые попытки. Но переводчик слишком вмешивается, а все равно он не запомнит дословно этого диалога. А наши перебивки будут мешать течению разговора просто. Ну ладно, это вам сейчас судить, давайте попробуем и так, если будет слишком большое помехи. То может изменим, что либо Скажите, пожалуйста, а вы когда-либо сможете прийти вообще в сознание, вот как мы сейчас? Ну, прямо, чтобы мы знали, что вы пришли. Не за наши мысли. Тогда Ваши мысли. Что? Это то же самое, да? Подумите. Мы говорили вам о начале мысли. Мы говорили вам, И подумали. В вашем понятии уносит мыслей мысли и равные качества. Подумайте. Смотря на качество, вы сможете понять, кто вам пришел. Да, ну надо... Вы. Мы. Мы или иные. Понятно. Но у меня такой вопрос. Надо какие-то критерии, от чего мерить? Критерии, Если мы будем вести вас, сами. Хорошо, а вопрос такой. Мне надо ваше мнение знать на такую ситуацию. Вот, допустим, я так услышал, не знаю или сделал, сам вывод. Что все в мире разрешено, только чтобы другим не мешать, так сказать. Пусть каждый двигается, куда он хочет, в полной свободе действий. Но чтобы не мешать другим. Это ведь о том, что Пусть будет все как есть. Ну, извините. Мы вот. должны бороться. Бороться, но не пропирали. Подолк. не помощь. Мы говорили о войне. Мы говорили о послении. Помните. Вы можете тогда свой истинный Тремя путем Физический Психологический Один Два Три Четыре Тремя физически, Физический чаще вы делаете да. Эмоциональный Чуваство. Это вот делать один Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Десять, Книга, подумай, книга дает вам эмоции, и вы, вы создаете сами. Книга вам дает только информацию, все остальное вы делаете сами. Вы переживаете 10 книги. но согласитесь, что книга? Это вся вся Да. не Это как Это и есть. Множество видимых. Это и параллельно мира. Даже вы, Живя друзья и видите, что они живут по-другому. Они вас не понимают. Вот он параллельный. Вот вам множество миров среди вас. И вы сами живете во множестве. Mm. Вы измечены. Вы вода, Живали вы войны, зато другие. Вот он параллельные миры. А вы хотите, минуя их, уйти в другие, которые действительно можно назвать параллельными мирами. Придите. Один. Два. Три. Четыре. Уходу. С чем вы пойдете? Придите как экскурсанты. Они Один, два, три, четыре, пять. Смотрите, если смерть людей это освобождение души из тел клеток, то Россия много своих сынов освобождала для космических дел. Скажите, надо ли радоваться этому? Как вы можете радоваться смерть? Что вы же пойдете смерти? Это потеря, конечно, для родных, близких, но может быть для космического сообщества? Это приобретение. В таком случае, все ваши вожди, что поносили смерть. Поносили? пользу, Коснемся. Ну, давай, вместе пойдем на эшапу. И что здесь останется? Пустыня? Мы все уйдем куда-то выше. Почему вы хотите уйти в лучшие меры? Оставайся здесь. Нет, давай. Нет здесь. Угу. Понятно. Не предательство ли это? То есть наш, э, наши дела в основном на земле должны вершиться. Там, где живете. Нам и вершите. Если придете, вы придете в другой мир, что будете делать? Вы опять поделитесь тужа с И вы опять хотите уйти И вы и вы понятые то. Вы не можете понять то, в том мире, где родить. Хотите уйти в Есть у вас кто-то здесь, кто хочет уйти, где лечь. Это трусы. Это пыда. Mm -hmm. Хорошо, я, может, повторять. что тут есть мнение, что Бог лучшим своим чадом дает испытания. То же происходит и с русскими. Отвечаю. Mm -hmm. Хорошо. Ну, пойму. Испытания не наказания. Наказания ничто не поносили, на страх. Один mm. По теории получается, что социализм – это более передовой и человеколюбивый строй. Почему же он потерпел неудачи не только в СССР, но и во всем мире? Давайте говорить о вас. Вы говорите передовую? В чем? Mm, ну, в, в том, что он проповедует равенство людей. Равенство? Э, да. Вы сказали, скажу по труду, вы делали то. Видимо, не делали. Так почему мы не делали в, со в Союзе? Так может быть, Чехословакия это делали? Почему везде так он рухнул? Бог. Вы, и сказано вами, не выполняете действий, да вы, Господь, и обменяете Господь своим делом. Вы не выполняете идеи социализма и обменяете его. Вы говорите, чем это плохо. Что вы выполняли там? То есть мы не, не подошли близко? Вы говорили о равенстве. Да. Вы да, сделали равенство. В вашем понятии все остальные бедные. Да. Было бы похоже, и Это тебе не помню. Или вот. У вас был бы похоже, похоже. Один. Два. Четыре, четыре, пять, шесть, семь. Пусть он Пусть. капиталь. Да, у вас были верные идеи, но вы их не исполняли, и в том беда ваша. И давайте его не говорим. В чем ошибка? Ошибка ваша во всем. Но в каждом и везде в ошибку. Назовите хоть одну из ваших идей, которую вы выполняли. Даже вы говорите, это Ну, разве слово «джелинец» не было у вас ругательства? Mm -hmm. mm -hmm. Соверно. Но вот нам не верится, что капитализм с его эксплуатацией людей более человеколюбив и богоугоден, чем коммунистическая формация. В чем мы заблуждаемся? Ведь капитализм действительно сейчас царствует на земле. Тогда давайте проведем аналогии. Библии и капитализм. Mm -hmm. Пишите внимательно. И там многое похоже. Там говорилось о овцах. Вы, преподаватель, говорите, рабочие. В чем разница? Далее. Исплатишь, да и не уйдёшь. Один, два, три, четыре, пять, шесть... Как вы понимаете, В таком случае здесь нет недового свободного человека. Вы все исплотированы. Нет воли. Нет. Ибо вы... зависите от обстоятельств. Вас от обстоятельства. обстоятельства. Подумайте. да. Mm -hmm. Тогда что ж получается? Все вы рабы. Mm -hmm. Да. Ваша ошибка. Мы говорили вам религии, вере. И Бог разные вещи. Ну подумайте, что вы ваша религия. Она это послушайте. Она говорит вам, чтобы вы стали рабами. Вы подумайте. Вы имеете детей. Вы хотите, чтобы они были вам рабами? Нет. Почему же тогда ваши религии говорят нет? Да, мы чувствуем несоответствие. Далее вы это хватает. Вы же И вы получаете. И воспоминать, это хватает только тогда, если мало получаете. Mm. Mm. да, в принципе, ну том никто не бьет по спине. Мы убедились, что социалистическому строю подсилуют грандиозные дела. Мы выиграли жестокую Великую Отечественную войну, возвели огромные плотины, освоили целинные земли, первыми вышли в космос. Трудно поверить. В несостоятельность хотя бы в будущем такого строя. Что скажете на это вы? Скажем вам, что вы были Вы потому все делали. Подумайте. Многие были хорошие. Да. Вы создали плотину. И что же? А вы решили в природу выйти по своим меркам. Что бы не Что вы не Зачем вы строили эту плотину? Зачем выходили в космос? Для души? Или, быть может, для тела? Ну это извечное стремление человечества открывать новое что-то. И Но ну, главное, что социалистический строй сумел первым предпринять такие грандиозные усилия. Когда Пап... вы скажете, что вот переновы? в реки. Да, вот ты русский. Они парицы рухи. Вы смогли теперь понять, что такое? Город. Вы смогли понять, что это кому? Что? Мы получили... что, такое, что вы мы получили. зато дешевую электроэнергию и страна и благодаря этому прогресс у нас произошел. А может быть смерть? Смерть? Может быть это и есть ваша медленная дешевая смерть? Подумайте, да. что вы будете делать скоро если будет продолжать теми же темпами. И подумайте, если бы у вас и чистый строй двигался таким же бы темпом, он также перекрывал бы плотины, так бы летал в космос, оставались при этом обыкновенно людьми как в Харкине. что у вас надо было бы вовремя остановить. Наш ну, разворачивать. Но это и было сделано, видимо, в 90-х годах, да? Нас остановили? Мы говорили вам о душе, да. мы говорим вам о душе города, mm -hmm. о душе планеты, идеальной. И когда мы говорим вам, вы сами остановились, мы говорим о душе ваших Многие не видимо понимали истинное положение ваших открытий и видели страшились того. В вот этом сообществе. И деньги, видим, город, страна, планета. Вы, и мы говорили вам это часто, вы владеете своими, вы владеете собой. Если вам скажет, душа планеты остановила вас, это тоже не ложь. И вы частицы той души. И ваше решение, ваш голос будет важен. Скажите, а если он не сыграл большой роли? Ну, мало таких людей, кто не послушал. Нет таких людей. Среди вас, в вашем сознании, есть люди ниже и выше вас. Подумайте, мы говорим о сообществе и называем души планеты. Как вы можете сказать, что в этой душе есть частицы, которых никто не слушает? Mm -hmm. Держись, же единство, где же целость Даже физически вы можете доказать, что такое невозможно Понятно, не подумайте okay. Понятно, два Раз, третий mm -hmm. ну, Скажите, к каким слоям относятся те индивидуумы, которые уже понимали пагубность социалистических, ну, крупных преобразований планеты Это ученые были или политики, или философы, кто все-таки в большей массе? В большей массе? Да Все Все свои понимания. Все. Разница только в том, что чем выше пост, тем меньше он скрывался в мои не больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Было больше тех, кто боялся, боялся выйти. И чем выше пост, тем больше страха. Тем больше ответить. Притягивайте Ну, кто, кто? все-таки был впереди по интеллекту? Ученые или философ? Почему вас интересует? Почему? Что заставило вас задать этот вопрос? Ну, у меня есть э... элемент недоверия к ученым. Ваших ученых. Планировали. Ну, Ваших. А кто дал? Команду планировали. Политики или философии. Mm -hmm. Да подумайте, кто больше? Политики, не ученые, но навязывают свои идеи ученым. Что делают ученые? Они чувствуют не лучший способ. Они выбирают самые лучшие как угодить политике. И ваши науки до да всего лишь политики. один, два, три. Помните. Mm -hmm. Помните вашу медицину. Его И вспомните ее запреты. Вспомните. Перемотчик. Отказывает нам. Да. Вспомните сахар. Вспомните mm. чай. Вспомните. Полезно. Пропадает. Один. Обман. Политик лбу ученые долго воли мы политики кто же всего будет уважать Подумайте. Обычный обохря человек не имеющий пост ему очень теряет вот они-то и двигали да, прогрессу, прогресса умственного развития да понимания вот этого простые люди да все вы простые. только должность у вас разная Mm -hmm. И вы, ваша должность, понимаете, заслушаны, хотят слушать шагир. Скажите, может быть, несостоятельность социалистического строя в том, что он, провозглашая благо для всего сообщества, оказался жестоким по отношению к отдельным индивидуумам, к, просто к людям? Вы правильно, Михайлович? строй был жесток. Mm -hmm. Или были жестоки все-таки вожди? и люди. Как вы понимаете? Как выделяется разделяете строй и люди? Вы правы, сельский наверное... строй был жестокий. Или все-таки люди? Да. люди да. под флагом социальных университетов одевали ли Вы правы. Нам надо было мне по-другому задать вопрос. Видимо, люди. Но странное дело. Во всех странах а их было много, почти половина на земном шаре. Везде получалось... Люди ошибались одинаково. Нигде социалистический строй не показал свои преимущества. Почему так получилось дружно? Поймите, все в одинаковом. Да, вы имеете разные деятельность, вы имеете разную национальность, но вы же все одинаковы. Ваше понятие ваша цивилизация, она одинаковая. где одинаковая. Где-то больше, где-то меньше. Вы же только техники, духовные. Как это будет обидно вам слышать? Духовно, как-то больше так, цивилизации. цивилизацией. Ну, поэтому помощь, наверное, найдет Скажите, состоятельны, на Ваш взгляд, идеи социализма и коммунизма? И почему да, или почему нет? Почему Вы спрашиваете нас? Это было придумано Вами, и мы говорили Вам. И Вы спрашиваете нас. Но Вам со стороны виднее наши мы ошибки. Мы должны прийти и спросить вас. Что у вас плохого? что хорошего? что помешало вам или что двигало, вы спрашиваете нас. Почему? Вы же знаете ответы. Знаете ответы на множество вопросов. Вы знаете, но не доверяйте себе. Прежде чем задать этот вопрос, записать, вы уже ответили на него. Ответили. Вспомните. Вспомните. И вы же хотите только наше подтверждение. Не верите себе. Понятно. Но ну, нам нравятся, вот мне идеи коммунизма, но почему они рухнули все? Вот это и ставит нас в тупик. Вам нравятся идеи коммунизма? Тогда скажите, много ли вы сделали, чтобы они жили? Немного mm -hmm. ли сделали ваш... Один. два. Раз. То есть мы мало сделали, и поэтому винить отдельно строительство не имеем права. Так, видимо. Вы больше похожи на спортсмена, который жаждет добежать первым, а что по сторонам потом никого не ловить. Вы бежите, толкаетесь, вокруг вас падает, а вы бежите. Ваша цель, фейк, вот ваша задача. А вы похожи на бегунок, который забыл только себе, чтобы быть первыми добежатыми. Вот вам ваш коммуника, ваша понятия, Что вы можете сказать о коммунизме? Вы говорите об идее. А много ли вы знали? Читали ли вы полностью все, что писалось о коммунизме? Нет, конечно. И все ваши произведения прошли через политику. И многое было учитыва. А ведь и в этих трудах было сказано о коммунизме и плохой. Сами авторы говорили, указывали ошибки в начале, указывали, к чему может привести. И если смотреть чтобы мы нашли, что они были правы, вы же пропустили политику, и они им часто это делают, все, что не угодно убирают. и поэтому мы говорили вам истина и правду, в чем разница? Правда это отражение, отражение истины, отражение в зеркале, которое только криво и кривится она. Ваши эмоциям, вашим понятиям о долге. вашим понятия о... Один, один, два, три, прошу. Хорошо. Насколько мы информированы, западные страны не имеют задуманной далеко наперед программы совершенствования общества. За исключением, может быть, провозглашенного стремления обеспечить всем по их потребностям. Так что, в этом их успех, в этом их перспективы, их общества... Почему вы знают такие вопросы? Вы будете составить? У вас больше страх. Больше страха атака последний. Больше вас заставляет задать вот эти вопросы. Нет. Вы похожи на в удивитель. Который говорит, почему социализм лучше, капитализм хуже, но почему капитализм лучше живут? У вас будет страх. Не поймите, страх, поймите любая политика, любой строй, все будет утопия, утопия, если вы не изменитесь духовно. Еще в давние времена уже мечтали, как вы идете о коммунизме. И что же, мечтали о строе, о строе, но не о людях. Никто никогда не говорил о гедувиюме в этом строе. Всегда говорили строй, строй, народ, народ, и никогда не говорили о человеке, никогда не говорили о чувствах. А если говорили, вспомните как. Да, кругом будут равны, не будет денег, и далее, и далее. Только так вы говорили о людях. Mm -hmm. Как же вы можете говорить, почему было плохо, если изначально вы приняли, приняли искаженных, приняли искаженных и мало того, исказили еще больше. Исказили в вашем понятии о долгах, о любви. Вы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хорошо, судя по Настрадаму, развал СССР был предопределен Но ведь сейчас об этом знают многие люди Почему исторический развал был э, необходим? Исторический развал был необходим Мы говорили о... о душе планеты Пойду с вашим фанатизмом. Вспомните, как вы выше продумали пятилетки. Теперь представьте, если будет множество. А зато только пятилетки, вы наворочили столько, что до сих пор не можете разгребать А представьте, что, если это будет сто тысяч лет, что будет? Угу. В этом наши ошибки, ясно. Один... Хорошо. Скажите, пожалуйста. <клёх> Может, другой путь избрать будет, как сказать, правильный, ближе к природе, так сказать. То есть привыкнуть к тому, что есть вокруг нас. в принципе. Вы опять, опять возьмите крайность. И вот уже нет. нет. Да, а вы говорите. Уйдем в природе, уйдем в пещере. Ну что, вы опять вернетесь с средневековье, и опять вернетесь и станете генетиками. Зачем? Мы говорили вам, вы рабы тежи. Да, вы рабы. И мы говорим вам, перестаньте быть ими, перестаньте и расти, духовно. Вы должны вырасти духовно. Вам же сказано, родиться заново. Нет. Какой бы свой к вам не пришел, и кто бы к вам не полетел, он не изменит вас, не даст вам лучше. Если вы не изменитесь сами. Строить, любой строй, любой строй, мы могли бы жить, Ну, потому, изменившись, мы бы не создавали никаких строев, Вы бы просто жили, просто жили. Подумайте, исполните, Животных. хотя бы, дельфина. Подумайте, для чего строить строите заводы? Уж ж вы не можете уже быть. А когда-то ведь могли? Помните, совсем недавно вы могли строить без заводов, И вы жили, и жили прекрасно. И у вас было много. А сейчас они так можно. И убрав их, вы погибете. Почему? Уж вы стали И подумайте, почему же те же дельфины не строят этих заводов? Они просто живут. Но они могли бы построить заводы? Зачем? Зачем им нужны протезы? Ну вот у меня -то, я к этому и клонил, что они-то вроде в природе живут, они же часть природы. И природа о них, естественно, беспокоится, чтобы они ну, не исчезли сами. Ну pardon. если вы сейчас выберете всю вашу вы вы погибнете. Mm -hmm. Мы же говорили вам. Тяжелее, вы должны, теперь иметь, тем. Будете медленно. Да. У вас произойдет духовная революция. Духовный, поймите. Не как только духовная. И когда вы изменитесь, у вас будет другое отношение к технике. Совершенно другое. И вы не будете уже ее рабами. Вы будете ее строить. Да? Вы будете могучей технократической фактически но не рабами ее. Ну, вы ведь строить технику но потребуется ресурсы, мы больше будем выкачивать из земли естественно зверям и природе будем наносить непоправимый вообще. а как не мы? слепы, Мину, минуточку вы не слепы и не видите множество энергии что вокруг вас и не видите и берете то что уже лежит подумайте и вы говорите об энергии тогда представьте представьте дикаря который добывал энергию огнем и если бы сказать, что существует электричество Что бы он сказал? Он бы вас не понял. А теперь подумайте. Может быть тоже Декар с электрическим? И у вас костер свой с электричеством. И будет более другие энергии. Вы сейчас понимаете. Мы и... подозреваем, что так оно и есть. Подумайте. Мог ли Декар видеть электричество? Солнечное мере. Мог он видеть? Нет. Нет. И потому он Пользу. Ясно? Ясно, вообще-то. То есть мы один? Брошу. Два. Три. То есть получится, что мы уйдем, значит, от того, чтобы губить землю, я образно говоря, и будем просто пользоваться тем, что вокруг бесплатно, так сказать. Да, мы привыкли бороться. Без того, кто куда и попросил. Выбирай для того чтобы взять просто взять вы не можете вам надо завоевать вспомните у вас трое завоевали победили это ваши слова вы когда нибудь говорили где отобрали у природы отобрали то-то-то победили природные то-то-то завоевали вот ну, то-то Вспомните. На же вы похожи? А в природе не безразлично, как мы говорим, завоевали, победили или попросили. Нет. Не безразлично это? Разве слова словах говорили? Могли как бы действовать? Mm -hmm. Подумайте. Вы платили. Что? Вы просили? Mm -hmm. Или может быть вы просто взяли? Взяли? Mm -hmm. И не уйдет никому. Может быть Вы же, вы же сказали, и река Волга, а полна в рекориках Волга, о цепи, у нас цепи? помните? Какой свободе говорите вы? И говорите, вы, что рвали эти цепи вспомните, ваши звуки и сами создать ее Ясно. Но ведь от перестановки мест слагаемых сумм то не изменится, рыба-то будет гибнуть, на нерест не идет. Мы, опять же получается, в любом, попросили мы или не попросили, рыба будет гибнуть. вы жили бы в природе, вам не нужно было бы строить эти плотины, вы могли бы взять и так. Вы же вы... страдаете их антома и не Угу. строят, только построят такие плотины. Вот вам пример. Почему же? Как Катартийском и стро... Энергии не нужно столько, сколько у вас Нет, у вас не как-то Вы всегда хотели больше Если строить так большое Если вы завоевываете Так строят. Но У нас были возможности Один, два, Мы могли три, концентрировать Четыре, пять И Ну, капиталисты отдельно взятые даже несколько не могли построить огромные плотины. А социализм мог выделять, ну, конечно, за счет другого, за счет обнищания народа, понятно? Капиталист не делал из рабочих рабов. Вы же и ваше все построено раба. Раз ли, что они носили именно нет номеров и назывались рабочими. Все остальное ражи. Крушение Советского Союза повлекло войны и беды, которые мы сейчас наблюдаем. И многим людям это досталось. Неужели в общепланетарном масштабе это благое дело? Не говорившего о благов, а Мы говорили о монтаже. И какое благое вы увидите здесь. Какое. Сколько крови принесли вы не только свои страны, но и другие. Это благое. Нет, нет. Вы пришли с каравайом хлеб в одной а в другой держали меч. И если отказываюсь, брать хлеб ваш или мечом, вот ваш брата. Но смотрите, если рассматривать общую ситуацию в мире, то уход со сцены Советского Союза снижает независимость многих третьих развивающихся стран. Они легче попадают в зависимость от капиталистов и монополий. Мы не правы? Представьте, мы сейчас находимся в письменном стране. Идем ведем это как-то. И подумать. А вы вот, капиталисты? И вы спрашиваете тот же вопрос. Только мы социализм, мы Вот мы теряем как политический стран, строй, и потому, независимость, Али. Mm -hmm. mm -hmm. Вы можете поместить далее на руку. Да. Ну, сейчас э, вполне возможно, что без всяких усилий любая страна то, тоже США завоюет Гаити там или другую какую-то страну, и Советский Союз не сможет вмешаться, как раньше бы он вмешался. Получается, действительно большой полицейский может творить что угодно, да другие страны, и нет защитника у них. Давайте привел ту же аналогию. Выпустили страны, и его капиталисты. И вы будете но это уже Любой социалист. И страна захочет завоевать. И да, и да. У -у -у. Убить ответственность себя. Не mm. за свои понятия. Если никаких понятий еще мы мерить можем. У вас много понятий. И хоть они ложные, то ваши понятия, вы подчиняйтесь им. Вы решили, что вы лучше, а стали в Вот одна из ошибок, почему вы погибли. И из того, чтобы идти в ногу, вы так боролись. Только из-за того, что там другое строило. То, строил. то вы пролетали в секциональном соединении антистов. И в то же время тоже пролетали, уничтожали. Ушел из друг другом строя. Ну, минуточку, вопрос такой. Вы как-то сказали, что человек живет только тогда, когда он борется. Что же мы, если бы не боролись, умерли, что ли? Как вы боролись, чем Ну, в прямую я понимаю. В прямую? Прямую ваша борьба – это физически, это драка. Ну, не только. Это войны. Не только. Преодолевать препятствия, трудности. Чего чем трудность? были Почему вы физически преодолеваете? Физически. Если к вам идет на стрессу человек, и вы считаете, что эти преграды вы не уничтожаете. Только из-за того, что он идет не в вашу сторону, носит не ваше имя и не похож на вас. И вы называете борьбой, а может быть просто убийство, убийство, чтобы самим дойти. Хорошо. А теперь посмотрите на другую сторону вопроса. Идет человек, чтобы вас убить, а вы встречаете его с распростертыми объятиями. В результате получаете нож в спину. Или там, в сердце. Да, в сердце. И что? Что? Да. А как вы можете получить нож в грудь? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Робочка есть. Интересная идея. Полностью. мне может высказать, Один. Если вы сумеете встретить его, он не будет. Подобно протягивать подробно. Это закон, не на, балду, не на. Да. Если вы ждем постепенно рука и где-то в глубине думаете, как бы не дарил вашу руку, вот так. Yes. Mm. Один, mm. два, три, четыре. Вырученный помощь. Нет, к сожалению что? то, у вас Может быть, вина ваша? Может быть Продолжим. Если правы те, кто называл Советский Союз империей зла То сейчас, после развала СССР Обстановка политическая, моральная, эмоциональная на планете, на планете Земля улучшилась Вы отмечаете это улучшение? Нет — А почему? — По каким меру вы понимаете, лучше Ну, вроде... — против... Я вам скажем, что какие вы были, так и остались. — Ну, противостояние и, стран... — Мы вам говорили. Какие вы были с средневековыми, так не не остались. Вы не изменились. Физически — да. Вы изменились сильно. Духовно — нет. Какие mm. критерии вы можете сказать — лучше или хуже? Почему вы ваши критерии навязываете нам? Нет. Почему мы, мы должны говорить лучше или хуже? По каким меркам в Америке? Может, вам лучше это наблюдать со стороны в его национальном мире? ваш. Поймите меня. Мы говорили о единстве, вы же говорите хуже лучше. Как мы можем сказать, что хуже у вас или лучше? Мы должны говорить вашими мерами. Ну, послушайте, кончилось противостояние стран, то есть. Ушла эманация зла между друг другом Страха перед друг другом Борьба сменилась сотрудничество Да, сотрудничество сменилось Должно было улучшить состояние эмоциональное воли, в мире Ожидающий зверь Что? Ожидающий зверь? А почему? Скоро Скоро вы поймете сами Найдете ответ И будете директоровать Мы как говорили вам Помните. Возможности Это свет в ваших понятий. Тоже может быть свет? Если вы выжили друже, если бы все поняли. Если у вас был сотрудник. Значит, от добра у вашей дубинки. Если вы сотрудничаете. Зачем? Ну вот страх страха войны-то ушел? Опасения-то уменьшились? Да. Как мы сейчас будем друг против друга воевать, если мы идем одним путем? И Разве. американцы, и русские. Страх. У вас делается только Вы боитесь. Вы боитесь уничтожить. Вы боитесь, что та другая. У него муж, раз, сильнее. И потому вы, вы перемените. Подумайте, не звучит ли это глупо? Вы все-таки это говорите, вы живете так. Для того, чтобы не было войны, надо создать больше оружия. Более мощнее. А вы живете так, вы делаете так. Ну, не вы боитесь? Что вам мешает, это войну? Ответный да. Конечно. Но сейчас, кстати, к вооружению мы достаточно прохладные относимся. Да, Вспомните Вспомните. Разрушил войной? Нет. Он помогал. Он помогал, но при этом. И роль США, примерно такая же будет, да? Вот вам, пожалуйста. Пример. Что лучше, что хуже. Почему мы не спросили роль СССР? Материны. <свят> Нет Потому что, США. Потому что мы исчезли, как СССР. Нет. Вы нищие. И вы слова. Было больше смысла, чем вы даже знали. Ну скажите. Минутку. Поясните, пожалуйста. Один, два, три. Поясните, пожалуйста, последнее, что вы сказали. Больше смысла, чем вы даже кажется, что. Мы говорим со, на Нет. А мы говорим в так. В так еще соединились. Да, в этих словах было больше смысла, чем мы знаем. В смысле, что мы соединимся или что мы исчезли? Мы говорим о буквах. Угу. Союз Советский Союз. Союз Союз Союз Союз Союз Союз Союз Союз Союз Ну это тайна, вы не можете сказать, почему 3С чем-то значительным? У вас есть можно, потом вам могут ответить. У -у. Скажите, В нашем окружении? Хорошо. Попробуем спросить. Скажите, скажите, возродятся ли идеи коммунизма, как на то надеется видоизмененные компартии? А мы... Может, сто раз отвечали вам на эти вопросы. Мы отвечали вам. О любых параде. Мы отвечали в любых странах. А вы продолжаете, продолжаете спрашивать, спрашивать, спрашивать. Ему спрашивают то, что уже известно, то, что было уже вам сказано. Почему не слышно вами? Поймите, мы говорили вам. В любом строе можете жить. Вы только живите по-человечески, будьте человеком. И все. Так им, мы не будем это строить. Возможно, мы после бесед с вами начнем в наших статьях это проповедовать, пропагандировать, надо сканально разобраться в правоте и неправоте наших мыслей. Извините, а что вот вы считаете, я сейчас перечислю человеческое из таких, допустим, зависть, э, самомнение, навязывание своего мнения? Ну, другим то есть применение силы Вас, допустим даже в разговоре переубедить кого нибудь хорошо mm. mm. uh, так mm. еще что или наоборот полная свобода согласие со всеми mm. непротивление там злу как вот проповедовали что не протився злу, типа того зло само себя накажет рано или поздно в принципе и это проверил на своей так сказать шкуре действительно У меня, честно говоря, Библии больше веры. Да, потому что вы противоречите иногда сами себе. Один в одном контакте то говорите, другой Все наоборот. Попровергаете себя. Приведите пример наоборот. Первый. Второй. Вы, как мы говорили вам, соглашались только тогда, когда это было Да. Далее. Вы спрашиваете о женских чувствах. Вы говорите, будьте человеком. И сказано, что же Библия, которую Вы говорите, вы будьте человеком. В чем? противоречие? Да, будь человек. человеком. Почему Вы сразу говорите об отдельной казни? Почему Вы говорите о зависти или, я, наоборот, о любви? То есть, ну, человек помещает... Почему Вы делите? Почему? Если даже вам в вашей Библии же сказано, человек – Сын Божий. Подумайте, даже здесь говорится единственное. Вы же разделяете, вы же говорите, «Замец, любовь, зло, нервность и дарень». И вы называете это человеком. А почему вы не вспомните? Любовь, Матерь. Чего не запомните, не скажете человека. И вы даже не замечаете это. Когда к вам приходит любовь, вы не замечаете. Не называйте у человека. Вы говорите его. Ненормально. Ну mm. хорошо. Все чувства, если они открыты, вам вы чудо, выпугаются и не говорите ненормально, болезнь, слишком эмоционально, не И далее, и далее, и далее. Есть такое, да. И Вы что, хотите услышать рецепт? Да мне рецепт это хотел... о человеке, конкретно. Вы можете как-то сказать, что чувства, которое возьмут у человека, но процентов на листу. Нет. Тогда нет. вы будете знать, что такое человек. Не утрируйте. Понятие? Я хотел сказать такое. Один. Два. своими мыслями, которые навевают ему чувства. Допустим, считает, что это неправильно. И все, под откос пошло целое там учение Маркса, допустим. Потому что он подумал не так. Посчитал, что так нужно будет всем. Вот я и про и чувствую и спрашиваю. Если он он тоже человек был, то, в принципе, ничего такого нечеловеческого нету, раз присуще все человеку. Все чувства. А самых низких до да самых высоких. Мы же говорили. Говорили о силе. И говорили, чем больше силы, чем больше опустится, тем меньше. Помните. Помните да? Человек потому человек, что он обладает больше силы, чем остальные. И он может подняться выше любого животного. Или опустить ниже любого животного. В том и сила его, потому что человек. Так. Он обладает больше энергии. Больше. И потому у него будет злость и больше, чем у любого животного. Он опустится, поднимется выше любого. И это есть человек. И это. А вы говорите, чувства. Когда подумайте, у животных они тоже есть. есть. И тоже есть любовь, тоже есть зависть. Они человек. Они тоже человек. -то. Вы сами, сами говорили, что вы человек. все это... же Тогда вспомните. Вы спрашивали на ну, печалевом ранее, например, же животных и вами. Вспомните. мы говорили, Все, едино. Помните, мы наговорили вам, что вы обладаете нету больше. Почему вы не помните? И что вы имеете, То, что вы добываете. То, что вы, что говорите. Понимаете по-своему. Не глотайте на свои слова. И потому непонятные вам. Согласен, может быть, вы... Замер... Приведите, приведите. Один, два, три, четыре, пять, шесть, Восемьдесят девять. Thank you very Вот. Вот. Тоже стоит. Вот, начало. Что-то я забыла. Так. Так. Это. Вот начало. Вот. Вот. Вот. Страшно. Вы даже на землях ищите от него одну, вы не можете понять, что я не могу. Всего же, когда вы образовываете земель, завтра и внести себя. Не вот вашего человечества. Мы вас так, мы коня, вы, один, пусть вы оказали все. Когда вы вышли и прожали, я пойду сам, но в результате Какие о по проекту Вот вид, который вы видите из поляны. Ну а как открыть их? Вы даже говорите, что мы не знаем. Нет, минутку. Вы говорите, что мы не знаем три силы. Естественно, если у нас глаза завязаны. Мы ее не видим просто. Вы нас корите, ну не корите, конечно. Да, не Просто намекайте, что есть у нас эта сила. Мы даже не знаем, в какую сторону, где ее искать. Внутри себя ее искать. Может вам помочь потом вам приходит везде? Что По вере вашего запада. Один да, вопрос такого рода. Скажите, вот Христос, Он был, в принципе, человеком уже из другого мира, пришел, ну, в предыдущем воплощении. До пристана. Ваша That is not the first one. to the going to сказали, что вы как, там, гуляете по другим мирам, то, вот, с чем вы придете, нет, нет, нет. если все едино, в принципе, там, пошло. большой короче, горы, смотри, все едино, все параллельные миры, это одно и то же, то почему бы не думали, если не прийти туда, посмотреть, когда если как раз, не видите Как вы можете? где уже вы. Он не идет, не идет. Здесь вы приходите взять, вы не очень-то тому. там. малым, он уже и не и кто бы ко пришёл, кто пришёл, кто бы не пришел, кто бы не даже Бог. Вы не поверите и будете слышать только то, что вам больше подходит, что вам больше понравится. Вы так нарисовали образ Фомы неверующего в большом масштабе. Ну, вы же есть, вы же есть. Как вы можете говорить, что вы верующие, Как вы, можете, вы если вы задаете столь наивный вопрос? Вы говорите, я познал ядинство, и тут же выдвигаете его вопросом. Как же вы его познали? Если вы познали этот ядинство, зачем вы это слушали? Вы разговаривали, разговаривали, были бы Тогда, может быть, выходит, и вам-то требуется переводчик. Переводчик имеет свое понятие единственное. И тем более сейчас, когда она будет сознанием, он старается корректировать Почему? Да. Почему наши учителя силы космоса вовремя не подсказали нам на явные ошибки коммунистической доктрины? Крок, крок, крок, кратко, если можно. Довольно. Не будем говорить об этом. Мы же говорили вам о любом строю. Не только что говорили вам о Боге я о вашем молитве. Не только что говорили вам, что вы наказываете себя. Mm. В чем ошибка? Вы мы... говорите, я с А кто? Кто верил им вспомнить о вашем строю? Если у тебя госминься учителя, что было с ними? Не верю. Только сейчас, то и мало, кто верит. В чем ошиблись эрерихи, когда поддержали Ленина, заявив, что он чуть ли не посланник Шамбалы? Вы не гадали, Шабарти? кого? Точно так же и Рерихи, да? Хорошо. Какими силами, если не самой Шамбалой, инспирировано письмо в поддержку Ленина? Нет. Ну, скажем, кто? Письма не пишет. Я думал, письма еще нет. было. всего что-то попытки перевести мысли несущие не. охраны. Поймите. Письмо не было. Тоже переводчик. Тот же переводчик. Uh -huh. Тот же переводчик. Uh -huh. Пишет это письмо. Думаю, что это от да? Почему? Это муж у тебя шамблы. Но это может быть искаженно. Далее. Помните, что были? люди. Короче, это люди. Mm -hmm. И мы тоже. То Глупно. Даже как у вас. Только что направление международного года и надо. Воспринимали больше и лучше. И мы тоже ошибались. Нет mm -hmm. ради вас где, кто никогда не ошибался. Нет. Что счастье ваше? Счастье, что вы можете ошибаться. Даже если это плохо. Что? За это понесем наказание. Мы говорили вам наказать. Да? Ну, mm -hmm. религия говорит, говорит о том, Что вы, вы сами себя накажете по-другому. Ну, правильно. Mm -hmm. обратное связь? Да, Мы говорим вам, ваше счастье, кому нибудь ошибаться. И мы говорим вам, что вы человек. Человек может ошибаться. Не может, может ошибаться только машина. Хорошо. Тогда минутку, такой вопрос. Один. Да. А за что же тогда, если мы можем ошибаться, и это в принципе человеческое, Вот за свои ошибки и получать, так сказать, следствие. Или это неизбежно все-таки. Это не грехи. Это не грехи. Вы говорите о Мы вам только что отвечали. Проговорили целым вы не поняли. Ну хорошо, если вы сейчас будете идти и стукнитесь об угол дома. То... Что, угол дома наказал вас? Нет. Был ли Сталин тем посланцем темных сил... Расспрашивали, ладно, но Сталина не было в других капиталистических странах, в социалистических странах, а результат один – крах. Значит, не в личности дела дело, а в порочности самой системы? Так ли мы это? Мы же говорили почему вы повторяете, почему, почему мы же вам говорили, и то, что в пяти Мы же говорили вам, даже о личности скажут, все остальные были всего лишь вашего, ли но Ну, вы говорили, что на отрицательных примерах социализма 2 3 4 5 мы были, вот, понимаешь, то, ну, какое-то есть, наверное. И поэтому он мой приходит и "Ваше, что будет то, как вы мне Ну, она так с Вами контактируем, ну, грани имеете какую-то, в общем? Мы уже да. Кромисс. Кромисс. Иначе как можно было бы говорить, чтобы у нас третий Себе ты, как цель, когда что делать? ставите лучше. Вы так же. И Да, да, а да. Разница только в том, что мы видим цели. Мы ставим цели те, которые видим. Вы же ставите цели не знаю какие. Если вы точнее не ставите их не Вы просто тройте. Пойду наука. И все Хорошо, снять, если нет, если что-то хорошее. Хорошо. Но можете быть обратно? Но вы не ставите цели. Назовите мне цель. Духовница. Нет. Вы просто деться на А что если так? А что если так? Вы не ощущаете и не видите. мы говорили вам, что энергию, вы обладаете энергией, но не имеете управлять людей. Жаль? Мы управлять большую часть, гораздо больше, чем вы. И потому мы можем подняться намного выше ваших поднятия Но и также можем упасть намного ниже. А были у вас такие индивиды, которые падали? Они были даже у вас? Ну да, И, и это все... Или вам? И это все взаимосвязано. То есть кто-то падает у вас, кто-то падает у нас одновременно. Нет вашем понятии чувствуют технический бесыльчик он добро а -а -а. Нет, значит, веса. и зло. нет таких весов Поздравление веса уже отподвергают игру что-то я не понимаю, как у вас может падать кто-то если вы сами сказали нет добра и зла но это конечно нам пока не понять но у вас Почему? Пожалуйста, муж у вас есть носоналов они есть у вас Подумайте. То есть делать кому-то добро, кому-то мы делаем зло время. Хорошо, Хорошо, давайте сделаем так. что Подняться высоко, ваше, памяти, Будет, ваше, памяти, ваше, вождение, ваше вождение, в вашей Так. будут например, в вашей памяти, в вашей памяти, в вашей тот же дефицит. <мирает> Жалко. Вот он, например. И там, и там человек. Вы видите вы видите, где есть падение. Ну, а один Гитлер, допустим, он властью, так сказать, проявлял, так сказать, насильно, а второй просто, Христос. Тогда подумайте. Подумайте. И Есть Бог? Я активен. Есть Христос? Я активен. Подумайте. Ну, то есть не надо никому навязывать... Пойдет и пойдет, потом вершина и дно. Есть Бог, я антибог. Подумайте. Да, не подумайте. Ваши люди уже допускают, допускают слабость Бога. Не верь Ему, раз есть антихность, раз есть антибог. Я тоже не верю в Бога. Не верю я Его могу с Виталией. Подумайте. Вы можете доказать это логически. Не нам это делать. И, и тогда да вы обвиняете кого-то на то, того, чтобы не себя. Вот он. Оденьте. Вот выше. Вот. А мы же говорим что подобный вам. Мы подобны вам. Подобны. Мы не имеем только петь. Mm. Не боль. И мы говорим вам, но мы не больше. Или их вас. Либо мы меряем свои, меряем свои. Поймите, многие. Многие из вас, среди вас считают и Они намного выше, чем вы думаете. Намного выше многих из вас. Хотя я вас у меня у вас. Есть многие, которые выше вас, в вашем понятии. Но они все-таки намного больше. Аналогия. Когда? когда он был вас выше, как опустили сейчас? Ленин. Продолжать он? Ну, И это ваши гении. Вы создавали гением. Теперь как вы создаваете? Если вы создаваете гением, то это не зла. А Гараш это будет Отец Народа. Теперь гением зла. Суть таких предположений. Вы в Маят. Сегодня вы идете одну. Dat is dus een soort brug.